Глава седьмая. По Вестфалии Бузинной, по Баварии Хмельной. Тихо и медленно вставал рассвет над Вестфалией, как бы опасаясь людей, затеявших смертоубийственную войну на этих благословенных Творцом землях. Лётчики, танкисты, артиллеристы и пехотинцы сошлись между собой в яростной схватке в Бузинной Вестфалии, а с недавнего времени к ним присоединились и моряки. Это были отнюдь не морячки Дёница, по воле своего гросс адмирала оставившие родные корабли и ставшие пехотой. Непредставители королевской морской пехоты, прозванные «Командос», чьей задачей был захват плацдарма на морском побережье противника, головы этих моряков украшали без козырки с красной звездой, а на воротниках матросок виднелись три белые полосы. Это были советские моряки из Днепровской военной флотилии. Хорошо, когда имеются водные каналы, а еще лучше, когда они пересекают всю страну сверху донизу. Очень удобно для быстрой переброски в нужную тебе точку отряда малых речных бронекатеров. Это была грозная и опасная сила, прошедшая вместе с сухопутными силами советских фронтов от Днепра до Шпрее, 12 могучих бронекатеров находились в Лингене, готовые в любую минуту выполнить особо важное задание командования. Надежно укрытый от воздушных разведчиков маскировочными сетями отряд катеров без потерь пережил налет английских самолетов 24 июля, стремясь остановить наступление войск маршала Рокоссовского. Британцы нанесли Полингену мощный бомбовый удар в надежде нанести противнику максимальный урон. Терпя неудачи на полях сражений, англичане и американцы сделали ставку на массированные бомбардировки советских тылов. Сотни самолетов каждый день взлетали в небо Германии, чтобы обрушить на головы советских солдат тонны отборной взрывчатки – Под прикрытием истребителей они шли бомбить города, мосты, переправы и дороги, стремясь породить хаос, который должен был остановить орды кровожадных азиатов. Иногда им это удавалось сделать, иногда нет, но число самолетов заметно сокращалось. Некоторые из них были сбиты советскими летчиками, других уничтожили зенитчики, третьи неожиданно разбивались при посадке. Четвертые его друг теряли ориентацию в пространстве, садились в нейтральной Швейцарии и интернировались до конца войны. Обе противоборствующие стороны несли потери, но держались в ожидании, что противник не выдержит испытания первым, и тогда все жертвы окажутся не напрасны. И если американцы и англичане наделись на помощь американской военной промышленности, то маршал Рокоссовский делал ставку на продвижение вперед, пытаясь как можно дальше отодвинуть аэродромы противника. Именно с этой целью и был переброшен с берегов Шпрэя отряд бронекатеров из хозяйства вице адмирала Григорьева. Два дня они простояли у причалов Лингена, а затем проследовали к недавно занятому Райны, где провели одну ночь. Всё это время проводилась воздушная разведка состояния Дортмундского канала от Райны до Мюнстера. Согласно сведениям, полученным от лётчиков, англичане не придавали каналу особого значения и не установили на нем каких-либо заграждений. Единственной помехой для движения бронекатеров была полузатопленная баржа вблизи города Дорнт. Ее массивный корпус, прикнувшийся под углом к берегу, представлял серьезную угрозу для движения советских моряков. Дело было в том, что в этом месте канал пересекала дорога, ведущая на Оснабрюки, брюки и на обоих концах моста находились хорошо вооруженные посты охраны. Из-за положения баржи катера должны были снизить ход, что делало их уязвимыми для окня противника. Проход под мостом был сопряжен с большим риском, но неожиданно появившийся туман помог нашим морякам. Плотный низко стелющийся туман над каналом не только скрывал катера от глаз врага, но и приглушал звуки работающих двигателей. Едва дождавшись, когда серая покрывало поднимется над водой и видимость станет до 5-6 метров, отряд капитана первого ранга Неустроева двинулся в поход. Первыми шли три быстроходных торпедных катера. Лишившись своего грозного оружия торпед, они несли на своих бортах десант. Он должен был атаковать британский аэродром Ван Зейн, находившийся неподалеку от Мюнстера. Все последние часы перед началом операции командиры катеров сдавали Неустроеву экзамен по знанию канала, используя данные воздушной разведки. Капитан первого ранга был строг к своим подопечным, не давая им ни малейшего послабления. «Настоящий экзамен, у вас завтра будет смерть принимать, и я хочу, чтобы вы все сдали его ей на отлично», – говорил Неустроев. И никто из моряков не был на него в обиде, ведь командир отряда говорил горькую правду. Быстроходный авангард Днепровской флотилии, охрана моста самым откровенным образом прохлопала. Внезапное появление на канале катеров вызвало сильный переполох по обе стороны моста. Слыша глухой рок от мотора, солдаты никак не могли понять, откуда идет звук. Только в самый последний момент Они смогли понять его происхождение, но было уже поздно. Три темных тени стрелой пронеслись под мостом и тут же пропали в тумане. Приближение главных сил отряда уже не застало англичан врасплох. Стремясь остановить движущиеся в тумане темные силуэты, охрана моста дружно ударила по катерам из пулеметов и автоматов. Какова же была реакция англичан, когда в ответ они получили мощный орудийный залп и заливистую очередь крупнокалиберного пулемета? «Серый туман» не позволял советским морякам вести прицельный огонь по врагу, но даже одного орудийного выстрела было достаточно, чтобы посеять панику в рядах противника. Не отставали от моряков и десантники – Заметив в дымке тумана вспышки вражеских выстрелов, они без промедления открывали огонь из своих автоматов, внося свой вклад в общую победу. В распоряжении англичан, охранявших мост, имелись 17-фунтовые полевые орудия. Они могли на равных тягаться с любым танком и представляли серьезную угрозу для бронекатеров. Достаточно было одного попадания в катер, чтобы вывести его из строя и сделать легкой добычей охраны моста. Но по иронии судьбы, все британские орудия находились на южном берегу канала, готовые к возможному наступлению противника на Оснабрюке с западного направления. Появление русских моряков полностью спутало все планы британцев. Пока высокое командование пришло в себя от неожиданности и поняло, что к чему, пока было принято нужное решение и был отдан приказ развернуть пушки, пока он был принят к исполнению и реализован, драгоценное время истекло и отличный момент был упущен. Только несколько снарядов упало вблизи бортов и кормы концевого катера из отряда неустроила Холодная вода вперемешку с осколками хлёстко ударили по нему, но советская броня надежно прикрыла смелых моряков от смертельной угрозы. Выровняв ход после очередного разрыва, бронекатер уверенно продолжил движение к обозначенной командованием цели. Аэродром «Ван Зейн» не был местом дислокации стратегических бомбардировщиков. В основном на нем базировались эскадрильи британских истребителей – легких бомбардировщиков Москито и два звена Тандерболтов, которые использовались командованием в качестве штурмовиков. Все британские летчики уже имели опыт встречи с пилотами Красной машины, но еще не знали все ее сильные и слабые стороны. Каждый, кто возвращался из боя с советскими асами и мог грамотно ответить на эти важные вопросы, был для союзников навес золота. И именно такие летчики находились в этот момент на аэродроме Ван Зейн. В этот день им предстояло прикрывать ланкастры и крепости в их новом налете на советские тылы. Перед столь ответственным вылетом летчикам предстояло как следует подкрепиться. Горячий кофе, стейки с гарнирами, омлеты и свежие булочки с джемом уже ждали летчиков на завтрак, но вместо них... Британским пилотам пришлось отведать свинцовый горох и жареные бобы. Едва только летчики пришли в столовую и начали прием пищи, по ним ударили из минометов. Изучавшие снимки воздушной разведки штабные работники ошибочно приняли столовую аэродрома за командный пункт. И потому определили ее советским десантникам как одну из главных целей атаки. Высаженные из торпедных катеров десантники скрытно приблизились к британскому аэродрому, имея у себя на вооружении батальонные минометы. Три 50-килограммовые трубы с боезапасом в 60 мин каждая первыми возвестили врагу о наступившем возмездии. Ибо нет сладостей и желаний минуты до пехотинца, чем нанести смертельный удар по своему крылатому учителю застегнутому врасплох. Первой, как уже было сказано, под ударами наметных труб попала аэродромная столовая. Штаб любой летной части по своей значимости был гораздо важнее простой аэродромной столовой, но только не в тот момент... когда она доверху набита пришедшими на завтрак пилотами. Каждый взрыв мины, упавший на столовую, наносил королевским вооруженным силам огромный невосполнимый урон. Сраженные осколками мин, пораненные разбитым стеклом, придавленные, контуженные, королевские пилоты надолго, а многие навсегда... покидали ряды защитников империи в самый трудный и опасный для нее момент. К счастью для многих из пилотов, обстрел столовой продлился ровно 4,5 минуты. После этого русские диверсанты перенесли огонь на выстроившиеся в ряд самолеты. Прямых попаданий в крылатые машины было мало. Большей частью минные разрывы поражали хвосты, крылья, бензобаки, или на худой конец превращали в решето их кабины и фюзеляжи, но и это было достаточно серьезной угрозой для стоявших крылов крыло самолетов. На пятой минуте обстрела аэродрома одна из машин загорелась. Не прошло и минуты, как жаркие языки пламени полностью охватили красавец Лайтинг, угрожая перекинуться на соседние истребители. Требовалось что-то делать, но напуганные минометным обстрелом аэродромные службы и пальцем не пошевелились, чтобы попытаться спасти свои машины. Единственным, кто энергично отреагировали на внезапное нападение врага, были зенитчики. С первыми разрывами мин они быстро развернули свои пушки и принялись азартно двигать их стволами в поисках врага. Когда же все прояснилось, они без колебаний открыли огонь в сторону оврага, где расположились советские минометчики. С охотничьим азартом зенитчики принялись изрыгать из своих могучих стволов во врага раскаленную смерть, но в этот момент он был для них полностью неуязвим. Стремясь остановить уничтожение самолетов, комендант аэродрома бросил на десантников две роты охраны. Завязалась ожесточенная перестрелка, но советские десантники не пропустили врага к своей артиллерии. Мужественно сражаясь и погибая, они продержались до прихода главных сил десанта. С приходом бронекатеров судьба аэродрома была предрешена. Мощные 76 миллиметровые орудия довершили разгром, Ведомые засевшими на деревьях корректировщиками, они поразили сначала склады с горючим, а затем уничтожили аэродромный арсенал и зенитные расчеты. Всего восемь истребителей смогли подняться в воздух и покинуть охваченный огнем аэродром. Все самолеты имели полный боезапас, но только двое пилотов решили наказать коварно напавшего на них врага. Все остальные летчики находились в состоянии сильного шока. и не могли принять участие в боевых действиях. Так было указано в их рапортах, которые они подали командованию по прибытию самолетов в Кёльн. Только двое из восьми пилотов с аэродрома Ван Зейн нашли в себе силы вступить в бой с противником, который и не считал нужным скрывать свое присутствие, Королевские кубры грозное оружие в хороших руках способное на многое, но и у него был свой лимит способностей. В этот раз ограничителем их способностей стали шесть зенитных пулеметов советских бронекатеров. Едва только истребители поднялись над горизонтом и стали заходить на атаку, они вступили в дело. «Двое против шести — скверный расклад, особенно когда тобой управляет одна слепая ярость, полностью подавившая все другие чувства и мысли. Да, атака с воздуха нанесла определенный ущерб катерам, но какой ценой? Один из истребителей рухнул на землю, объятый пламенем, а другой был вынужден покинуть место боя с поврежденным крылом». Атака на аэродром моряков Неустроева стоила отряду минимальных потерь, но впереди их ждало еще большее и опасное дело – штурм Мюнстера. Около батальона пехоты смогли доставить советские катера к порогу столицы Вестфалии, беспрепятственно продвигаясь по Дортмундскому каналу. Англичане не предполагали, что русские смогут воспользоваться каналом как средством передвижения, сосредоточив остатки своих войск вблизи МСДТН и Грэвен. Там они собирались, если не остановить, то хотя бы задержать наступление советских танкистов, но хитрый маршал Рокоссовский нашел другой путь к Мюнстеру. Стройные шпили его городских соборов были хорошо видны не только со стороны канала, по которому продвигался отряд катеров. Они служили прекрасным ориентиром для союзных бомбардировщиков, обрушивших на мирные германские города свое многотонное возмездие. От их ударов весь центр города был разрушен и уничтожен до основания. От главного символа Мюнстера городской ратуши остался только один фасад. Все остальные части здания были превращены в ужасные руины. Многочисленными проемами разбитых окон смотрели на своих горожан закопченные развалины Мюнстерского дворца. В нем находился один из старейших университетов Германии, полностью сгоревший за одну ночь. С ним перекликались величественные остатки собора святого Павла, превращенные в прах в ту же ночь, что и дворец. По странной причуде взрывной волны, все внутреннее пространство этого фундаментального здания было разрушено, но вот высокие шпили зданий уцелели. С чувством жалости и сожаления смотрели на них советские воины, подплывая к пристани святого Ламберта. Пройдя долгий военный путь, увидев на нем неизмеримое количество горя и печали, они не очерствели сердцами, и вид поверженной, пусть даже чужой красоты, находил у них сочувствие. Что могут сделать три сотни солдат для захвата большого города? Скажем прямо, очень мало. Это не те силы, перед которыми сдаются такие города, как Мюнстер, Но если они захватят два главных городских моста и ударят из имеющихся у них орудий сначала по казарме, а потом к комендатуре у железнодорожного вокзала, это довольно весомый аргумент в споре за город. А если все эти удары корректировались с зависшего над городом костыля, дело принималось совершенно иной оборот. На войне дурные вести расходятся гораздо быстрее добрых. Несмотря на яростные уверения начальства, что все в порядке, и оно полностью контролирует положение дел, известие о высадке в Мюнстере советского десанта вызвало у подчиненных полковника Жмирского самые дурные предчувствия. Напрасно майоры и капитаны, поручики и подпоручики кричали на своих солдат, обвиняя тех в трусости и малодушии, Уже не раз битые советскими танкистами, польские желнижи не желали жертвовать своими жизнями, не видя достойного поведения со стороны отцов-командиров. Славная польская сцепка, основанная на любви к родине, действовала только на уровне отделения, взвода и роты, начиная с батальона. Начинались брожения и шатания, которые усиливались в геометрической прогрессии в направлении полка бригада дивизия. Еще больше эти пагубные настроения усилились от вида столбов дыма и пламени, возникших на аэродроме Ван Зейн. Все это очень плохо влияло на душевный настрой солдат генерала Мачека. И когда танковый авангард капитана Панафидина приблизился к польским позициям, то их защитники не столько воевали, сколько думали об удачном отступлении. Потеряв связь с британским командованием, соединения полковника Жмирского были предоставлены сами себе. И потому они с чистой душой начали отходить за Везеркост на брюке, на юг к Дортмунду или на запад к Рейну, Каждый из командиров сам определял для себя пути и направления отхода, и весь вопрос состоял в том, как отступать. Тем, у кого имелись колесные средства, несказанно повезло, в отличие от тех, кто имел только две свои ноги. Они стремительно мчались по прекрасному немецкому автобану так далеко, насколько им позволяли запасы бензина или заставы полевой жандармерии, Большей частью им не удавалось пополнить свои опустевшие бензобаки или договориться с блюстителями порядка на военной дороге, и тогда, покинув свои прелестные авто, они становились простыми пешеходами. Впрочем, наличие автомобиля не гарантировало безопасность на военной дороге. Очень часто отступающие части пехоты были атакованы собственной авиацией, ошибочно принимавшей их за врага. В основном это были истребители, совершавшие воздушное патрулирование того или иного квадрата. Бомбардировщики были заняты целевыми ударами и на всякую мелочевку не реагировали. В тот день, когда десантники капитана первого ранга Неустроева атаковали аэродром Ван Зейн, из остабрюки на боевое задание вылетела группа британских бомбардировщиков Митчелов. Их целью был район Люнебурга, где королевские войска – отчаянно пытались прорвать советскую оборону. Собранные здесь со всего фронта противотанковые батареи успешно отражали атаки англичан одну за другой. Попытка британцев устранить эту проблему при помощи контрбатарейной борьбы удачи не принесла. И тогда командующий войсками Люденбургского выступа генерал Артур Гордон потребовал применить ковровую бомбежку. Для этого дела командующим королевскими ВВС было выделено 58 бомбардировщиков под командованием полковника Бёрда. Своим фирменным ударом Митчеллы должны были пробить серьезную брешь в советской обороне и дать возможность танковой дивизии генерала Гордона захлопнуть гамбургскую ловушку. Под сильным прикрытием истребителей Б-25 должны были перемолоть в пух и прах все противотанковые батареи русских вместе с прикрывающими их зенитками. 58 первоклассных бомберов – это был очень сильный кулак. Но к огромному сожалению фельдмаршала Александра он наткнулся на крепкий русский щит, и дело тут было не в зенитном прикрытии, развернутом в этом месте по приказу маршала. В этот день в воздух поднялась особая эскадрилья под командованием майора Амедхана Султана. Ее особенность заключалась не только в том, что она состояла из от них только асов советского воздушного флота. Необычными были машины, на которых летчики приняли свое боевое крещение. Это были легендарные немецкие Ме-262, оснащенные турбореактивными двигателями. Две машины достались советским войскам в качестве боевых трофеев в Праге и еще семь самолетов были обнаружены в разобранном состоянии на железнодорожных платформах под Пенемюнде. По личному распоряжению Верховного была создана специальная группа летчиков по изучению столь необычных трофеев. Постижение чужого оружия всегда долгий и кропотливый процесс. Обычно на него уходят месяцы и годы, но для советских людей не было ничего невозможного. Особенно если они асы и получили приказ Родины в лице Верховного главнокомандующего. В ходе ознакомления и тренировочных полетов одна машина была разбита при посадке и не подлежала восстановлению. Еще двум другим требовался серьезный ремонт, провести который на данный момент за короткий срок было невозможно. Такова была плата за познание, но зато все остальные самолеты были готовы к участию в боевых действиях. Свой первый вылет по перехвату вражеских бомбардировщиков особая эскадрилья совершила вместе с группой истребителей Ла-7. Командир эскадрильи Аметхан Султан был полностью уверен в том, что он и его товарищи полностью овладели премудростями реактивного трофея. Однако присутствие в первом бою боевых товарищей придавало им дополнительные силы и уверенность. Следуя своей привычной тактике, советские летчики не стали отвлекаться на истребители прикрытия, а обрушились на главную цель атаки – британские бомбардировщики. Стремительно набрав высоту, меки, как их прозвали между собой летчики первыми, сверху атаковали «Митчелы», летевшие коробочкой, излюбленным построением союзников. Темно-зелеными молниями пролетели они мимо самолетов противника, не сбив при этом ни одной машины. Огромная скорость Мека была одновременно и его козырем, и его недостатком. Сидевший за штурвалом реактивного истребителя летчик должен был обладать большим искусством попасть в цель за кратчайший отрезок времени. Лётчики, осваивавшие «Меков», знали об этом недостатке. Много тренировались в стрельбе, но так и не смогли поразить цель с первого захода. Даже командир с его феноменальными лётными способностями не смог открыть свой счет в этой необъявленной войне. Атака «Ла-7» была более результативной. Несколько машин получили повреждения, а один бомбардировщик задымил подбитым мотором и был вынужден оставить строй. Надрывно гудя моторами, он с каждой секундой все больше и больше отставал от спасительной коробочки и вскоре стал добычей яков, ведущих бой с лайтингами прикрытия. Присутствие яковы-Лавочкиных позволило эскадриле Амиатхана развернуться без потерь и вновь атаковать врага. В этот раз, заходя на цель, Командир решил опробовать трофейные неуправляемые снаряды, доставшиеся советской стороне вместе с самолетами. Столкнувшись с плохой результативностью стрельбы из-за избытка скорости, немцы решили сделать ставку на малые ракеты и, по словам пледных пилотов, добились неплохих результатов. Амет Хан решил на деле проверить правдивость слов пледных. Темно-зеленые машины вновь приблизились к строю бомберов и, улучив момент, дали залп реактивными снарядами. Выпущенные скопом по плотному строю самолетов неуправляемые ракеты дали положительный результат. Было поражено целых три митчела, которые, подобно огненным метеорам, устремились с небес на землю. Еще один бомбардировщик получил повреждения хвостового оперения и предпочел прервать свой полет. Проворно опорожнив бомболюки на многострадальную землю, он покинул строй. Судьба благоволила к нему. Он удачно разминулся с советскими истребителями и, несмотря на повреждения, совершил удачную посадку. Тем временем английская коробочка отчаянно трещала по швам. Несмотря на яростный огонь со стороны истребителей прикрытия и самих бомбардировщиков, русские пилоты упрямо ее атаковали. Бравые защитники демократических ценностей и свобод много слышали о фанатизме сталинских пилотов, но действительность оказалась намного ужасней. Полностью позабыв о славе, призовой выплате за каждый лично сбитый самолет И, наконец, о своей жизни краснозвездные пары беспрерывно нападали на крэп-бомбардировщиков, и оно, к вящему ужасу пилотов, неотступно редело. Рядили и ряды самих атакующих, но совсем не в той прогрессии и не с такой скоростью, как того хотелось бы англичанам. Хорошие моторы и высокооктановый бензин – Помогали британцам в определенные моменты одерживать верх над своими противниками, но этого было недостаточно, чтобы переломить схватку в свою пользу. Советские асы не уходили в сторону, получив хороший отпор. Нет, они все время энергично наседали на противника, демонстрируя ему свое неукротимое желание драться, драться во что бы то ни стало, драться до победного конца. Они не выходили из боя, даже когда у них кончались патроны. Продолжая атаковать, они пытались таранить англичан, чем вызывали страшную панику в их рядах. Подобный маневр в арсенале английских летчиков полностью отсутствовал и находился под строжайшим запретом. На свою третью атаку мекки заходили вчетвером. Из-за проблемы с подачей топлива в двигатель бой покинул старший лейтенант Гуселин, на счету которого было 18 сбитых самолетов противника. Четыре проворных молнии брызнули по металлическим спинам врага жарким окнем, и на этот раз удача не отвергнулась от них. Сразу загорелись два самолета, и еще у одной машины было повреждено крыло, тонкая струйка дыма. потянулась вслед за самолетом, неторопливо решает дилемму, загораться или нет. На Митчеле, который атаковал сам командир, не было видимых повреждений. Как ни в чем не бывало, он продолжал идти прежним курсом, но при этом чуть заметнее виляя корпусом. Так продолжалось около двух минут, пока самолет не завалился на крыло и стал уходить резко влево. Подобные маневры в сомкнутом строю были недопустимы, ибо подвергали смертельному риску столкновения с другими крылатыми машинами. Самолету Самуила Каплера чудом удалось избежать столкновения со внезапно сбесившимся соседом. За считанные секунды он начал стремительное пикирование, чем спас себя, машину и остальной экипаж. Оказалось, что залп Мешки Амет Хана попал в кабину пилотов и ранил обоих летчиков. Теряя от боли сознание, первый пилот пытался позвать на помощь других членов экипажа и передать им управление самолетом, но ему не хватило времени. Цивилизованные люди не любят воевать в некомфортных для себя условиях. И неважно, относится это к внутренней обстановке кабины самолета или того, что творится снаружи ее, От этого они теряют свой душевный настрой, веру в собственные силы и правоту своих действий. Нет, среди них, конечно, имелись славные парни, не придающие большого значения комфорту – Простые выходцы из Корнуала или Кента, они не испытывали сильного дискомфорта от армейской стесненности, стрельбы и прочего неприятного шума, твердо веря в величие Юнион Джека и вечности британских интересов. Такие пилоты, как капитан Джеффри Пайп, в точности выполнили поставленную перед ним боевую задачу. Несмотря на зенитный огонь и атаки русских истребителей, Он вышел в указанный командованием «Квадрат» и произвел бомбометание. И пусть корпус славного Митчелла был поврежден во многих местах и с перебоями работал правый мотор, главное было сделано. Тротиловый гостиниц был доставлен точно по адресу и сброшен на голову несговорчивого адресата. Честь и слава была таким храбрым британским пилотом, но, к огромному сожалению, Джона Буля, таких парней, как Джеффри Пайп, у него было маловато. Большая часть тех людей, что сидели за штурвалами Митчелов, считали и думали несколько иначе и ставили благо комфорта немного выше флага и интересов. И потому часть из них повернули назад, а другая сбросили свой смертоносный груз Несколько в стороне, ведь это так трудно разобраться, где свои, а где чужие в такой некомфортной обстановке. Одним словом, удар с воздуха не достиг своей цели. Солдаты генерала Гордона так и не смогли прорвать русскую оборону и выйти к Гамбургу. Более того, при этом они понесли серьезные потери, и теперь вопрос стоял не о продолжении штурма, а об удержании собственных позиций. У звездно-полосатых союзников британских орлов тоже были свои трудности. Так, потерпев неудачу под Веймаром, американцы выместили свою злость на Лейпциге. Собрав могучий кулак из 187 бомбардировщиков, они ударили на следующий день по столице Саксонии, но только ночью. Пользуясь тем, что у советской фронтовой авиации не было большого опыта в отражении ночных налетов, на этот раз американцы выполнили свой план по умиротворению русских. Потери от огня противника все же были, да и бомбардировка с большой высоты железных и автомобильных дорог не дала нужного результата. Были определенные места, где американские бомбы серьезно повредили полотно дороги. Однако таких мест было до обидного мало. А там, где они были, русские саперы привычно пускали машины в объезд по второстепенным дорогам или вообще по бездорожью. Благо, опыт за четыре года войны был приобретен громаднейший. Таково было положение дел, что, впрочем, не помешало летчикам победно отчитаться перед командованием, приложив к докладу фото пылающих предмистий Лейпцига. При умелой подаче фактов вместе с подобными фотографиями всегда можно убедить высокое начальство в чем угодно. Вредное и придирчивое в глубине души оно всегда радо обмануться при правильной постановке дела. Генерал Эйзенхауэр расстался доволен началом операции, доложил наверх и приказал с несгибаемой волей продолжить принуждение дяди Джо к миру на американских условиях. Бравые генералы взяли под козырек, бросились составлять боевые планы, и тут, к их огромному неудовлетворению, начались пробуксовки. Неожиданно выяснилось, что бомбовый запас американской армии несколько сократился. Нет, о возможности нехватки боеприпасов речь нисколько не шла. Славным звездно полосатым орлам ещё было, чем ответить на коварные происки русских азиатов. Однако позволить себе просто засыпать бомбами тот или иной участок фронта отважные G.I. уже не могли. С прекращением снабжения через порты Северного моря, Американская армия стала испытывать определенные трудности, и теперь требовались конкретные цели, удар по которым заставил бы русских прислушиваться к миролюбивым словам мистера Трумена. Получив новые вводные условия, блистательные мозги союзного генералитета отчаянно заскрипели, но решить задачу качественно и быстро у них не получилось. Вновь встал вопрос, куда и как следует наносить новый удар, бить по-прежнему единым кулаком или наносить дробные удары, прийти на помощь англичанам в районе Люнебурга или ограничиться своей зоной оккупации. Намечая новые удары, американцы упрямо держались собственного сектора, помня старую постовицу про дружбу и табачок. Однако на этот раз Слезные крики Черчилля, соединенные с интересами большой политики, взяли вверх, и бравые янки отправились вытаскивать из лужи так неловко упавшего в нее младшего брата. Для прорыва русской обороны американцы выделили 206 стратегических бомбардировщиков Б-17. Англичане слезно умоляли довести число ударного кулака до 500 самолетов, Но старший брат остался глух к их просьбам. «Оказывая союзническую помощь фельдмаршалу Александру, мы не можем полностью забывать о собственных интересах. Генералиссимус Сталину прям как бык, и нам стоит большого труда сдвинуть его с места в нужном нам направлении». «Если господин Черчилль хочет победы, то пусть добавит в чашу весов свои Ланкастеры, Галифаксы и Веллингтоны», сказал Эйзенхауэр британскому офицеру связи при обсуждении плана операции «Неустрашимая решимость». После долгих обсуждений союзники сошлись на цифре в 311 бомбардировщиков. Они должны были дважды атаковать позиции русских, под мощным прикрытием американских мустангов и тандерболтов. Истребителей у Янки было в избытке, в отличие от бомбардировщиков. В договоренный день и час к изрытым бомбами и снарядами окрестностям Люнебурга приблизилась воздушная армада союзников. В числе тех, кто принял участие в этом налёте, был и Колин Пульман. Во время налета на Веймар... Его летающая крепость получила незначительные повреждения, и подполковник рвался в бой. Перед выступлением в штабе долго обсуждали тактику налета. В том, что русские будут их ждать под Люнебургом, американцы не сомневались. Весь вопрос заключался в виде построения обычной коробочкой, что серьезно затрудняло работу вражеских истребителей или разорванным строем. позволявшим сделать противозенитный маневр. Дебаты были недолгими. Все сошлись во мнении, что зениток под Люнебургом у русских осталось мало, и потому правильнее будет применить против них каре. Что касается эшелона высоты, из которого предстояло производить бомбометания, то смелые янки остановились на золотой середине. Зарываться в облака им не позволяла гордость, а опускаться на самый низ. их не пускал инстинкт самосохранения. «С их яками и лавочкиными наши парни справятся. Так им дадут, что ко второму рейду мало кто решится атаковать наши славные Б-17», подбадривали друг друга штабные светочи военной мудрости. Все было ясно и понятно, но эти русские поступили вопреки привычной для американцев логике. Когда американская часть армады, идущая первой, приблизилась к Люнебургу, оказалось, что количество зенитных установок у противника значительно больше, чем ожидалось. Сделав ставку на прорыв Крейну, маршал Рокоссовский постарался максимально прикрыть с воздуха свой Верден. Наличие зениток стало для американцев неприятным, но далеко не смертельным сюрпризом. Несмотря на сильный огонь с земли, они упрямо наползали на цель, держа плотный строй. Фирменный ковровый удар требовал четкости и сосредоточения. Еще одной неприятностью для Янки стали советские истребители. Вместо ставших для них привычными Яковы Ла-5, им противостояли Ла-7 и Аэрокобры. В этом было что-то символическое. так как с американцами воевали их же оружием и воевали хорошо. Забракованная экспертами по военным закупкам «Кобра» на равных противостояла «Мустангам» и «Тандерболтам», благодаря своей высокой маневренности. Сидевшие за их штурвалами советские асы доставили много неприятностей американским пилотам. Полностью презирая опасности, вопреки всей логике и здравому смыслу, находясь в численном меньшинстве, они смело атаковали летающие крепости и очень часто добивались успеха. Нет, после их стремительных атак стратегические бомбардировщики дяди Сэма не падали вниз сбитые пачками. Прекрасные американские машины выдерживали до 4-6 попаданий противника и могли продолжать свой полет. просто агрессивные атаки советских летчиков в купе с плотным огнем земли создавали для янки сильный дискомфорт который заставлял их разваливать свои любимые коробки большая часть американских потерь в этом бою приходились именно на долю зениток благодаря тому что самолеты противника не могли совершать маневр уклонения, зенитные расчеты методично сокращали число боевых машин неприятеля. У многих пилотов не выдерживали нервы от вида сбитых соседних машин. Они покидали спасительный строй, выходя из прикрытия огня задних полусфер соседних машин. Эти опрометчивые поступки ставили под угрозу не только целостность общего строя, но и целостность самого самолета. И таких дурных поступков, в две минуты разваливавших неприступную коробочку, было очень много. Колин Пульман не входил в число тех, кого русские смогли смутить или запугать. Несмотря ни на что, он достиг заданного квадрата и произвел бомбометание. Он не свернул с боевого курса, когда от него откололись соседи по строю, и когда реактивный мессер Шмидт атаковал его в лоб. Вместо привычного захода сбаковывали сзади сверху, на высокой скорости они атаковали Б-17 спереди и часто добивались успеха. Восемь боевых машин врага сбила в этот день шестерка меков под руководством Амедхана Султана. Проанализировав опыт недавних боев, прославленный советский ас предложил изменить тактику воздушного боя, используя все достоинства реактивного самолета. Благодаря высокой скорости Мекки атаковали противника в тот момент, когда он этого не ожидал, и, нанеся кинжальный удар по кабине пилотов, стремительно уходили от ответного удара. Все это было по силам только подлинным асам воздушного боя, но результат боя полностью оправдал все ожидания. Все машины благополучно вернулись на базу, Каждый из пилотов сбил по одному бомбардировщику противника, тогда как командир уничтожил целых два самолета врага и еще один поделил со своим ведомым. Охваченный азартом боя, позабыв про усталость, летчики принялись живо обсуждать подробности боя. Столпившись прямо на летном поле, они торопились поделиться с товарищами своими наблюдениями, высказать свои замечания и предложения. Техники едва успевали заправить самолеты и пополнить их боекомплект, как в воздух вновь взвелась ракета и серо-зеленая пятерка вновь устремилась в небо. Приближалась вторая волна союзной армады, состоящая из британских бомбардировщиков. Ведомые бесстрашным Аметханом, летчики вновь атаковали противника, используя новую тактику и вновь удачно. Звено Меков сбило шесть самолетов врага, и это при том, что один из самолетов после первой атаки совершил вынужденную посадку из-за проблем с мотором, а второй был подбит. Пилот не бросил поврежденную машину. Он дотянул до автобана, идущего на Гамбург, и вопреки всему посадил дымящийся истребитель. Реактивное детище Вилли Мессершмитта с честью выдержало посадку в столь необычных условиях. Несмотря на все разговоры о привередливости машины, она не сломалась, не завалилась на бок и не загорелась. Конечно, истребитель надолго вышел из строя, но сам факт его восстановления не вызывал сомнений. Хитрые британцы, узнав о наличии русских сильного зенитного прикрытия, моментально скорректировали свои планы. Они отказались от построения в коры и заняли высотные эшелоны бомбометания. Предпринятые меры безопасности не были сделаны напрасно. Несмотря на бравые заверения Янки о полном успехе их миссии, дела обстоялись совсем не так, как того хотелось бы. Зенитный заслон русских, если и понес потери от бомбежки, но все равно представлял собой серьезную угрозу для Королевского воздушного флота. Как показали подсчеты потери во время дневного налета на Люнебург, объединенные воздушные силы союзников – понесли существенные потери. Так американцы потеряли 44% бомбардировщиков, принявших участие в этом налете, тогда как англичане не недосчитались 37% своей ударной силы. За каждую сброшенную на русский Верден бомбу союзники щедро платили жизнями и кровью своих пилотов. Генерал Эймс схватился за голову, когда адъютант доложил ему цифры понесенных летчиками потерь. «Мы слишком много кормим русского медведя своей плотью в угоду английскому льву!» в праведном гниме воскликнул летчик, но его слова бесследно канули в лету. Как бы ни было горько и обидно от понесенных потерь, нужно было лететь еще раз. Во-первых... Роль старшего брата нужно было играть до конца, а во-вторых, этого требовала общая обстановка на фронте. Прорыв русской обороны под Люнебургом был единственным способом заставить Рокоссовского остановить наступление своих танков, которые выкатились на просторы Европы непозволительно далеко. Однако вновь подставлять свои самолеты под огонь русских зениток, сбивших около 65% всех самолетов, генерал Эймс не стал. Весь расчет налета был построен таким образом, что американцы подошли к цели глубокой ночью, предварительно заняв средние воздушные эшелоны бомбометания. Полагая, что у русских зенитчиков мало опыта в отражении ночных налетов, Эймс не стал загонять своих орлов высоко в небо, надеясь поквитаться с противником за утренний конфуз. Все расчеты генерала были логичны и ясны, но русские вновь ухитрились спутать их. Полностью заменить уничтоженные во время дневного налета зенитные орудия и расчеты у русских не было времени и возможности. Однако они смогли установить в небе над позициями заградительные аэростаты. Подобного хода генерал Эймс от противника не ожидал, хотя и читал отчет военного ведомства о применении русскими аэростатов в небе над Москвой и Ленинградом. Умелое сочетание зенитного огня, аэростатов и истребителей вновь сорвало планы союзников по уничтожению советской обороны ударом с воздуха. Вновь бомбардировочные объединенные силы понесли потери и в их числе был удачливый подполковник Пульман. При заходе на цель его летающая крепость задела крылом аэростаты, камнем рухнула вниз. Никто из экипажа Б-17 не успел воспользоваться парашютом. Обсуждая на утреннем докладе налет американцев на Люнебург, Сталин остался доволен результатом вчерашних воздушных боев. «Значит, товарищ Ракосовский просил объявить благодарность летчикам и зенитчикам, отбившим налет вражеской авиации», — уточнил Верховный у Антонова. «Так точно товарищ Сталин просил. Вот телеграмма». Генерал вытащил из папки нужный бланк, положил его на стол, но Сталин не стал его брать. «Раз просил, значит, объявим по войскам благодарность, но, по-моему, этого мало. Наши зенитчики и летчики в первый раз столкнулись со столь масштабным налетом американской стратегической авиации». «У господина Эйзенхауэра еще очень много осталось таких самолетов, как Б-17. Мы очень часто просили американцев продать нам их по Ленд-Лизу, но каждый раз они нам отказывали. Силы против нас копили. И вот опробовали», – недовольно произнес Верховный, вновь переживая эту маленькую неудачу в большой политике. «Думаю, что нам следует дать широкую огласку боевым успехам солдат и офицеров Северо-Западного фронта, чтобы все в Красной Армии знали, что не стоит бояться этих хваленых американских бомбардировщиков, что их можно и нужно сбивать, и для этого у нас есть все необходимое». Вождь на секунду прошелся вдоль стола, а затем принялся развивать свою мысль. Особо следует отметить группу летчиков, воюющих на реактивных машинах. Конечно, их число невелико, и вся тяжесть в борьбе с американцами легла на плечи ПВО и простых летчиков. Но сам факт наличия у нас реактивных истребителей дорого стоит. Все заявления Геббельса о так называемом чудооружии на деле оказались откровенным блефом, но немецкие солдаты упрямо верили в него. и воевали до самого конца. Мы, конечно, не гебельсы, ложь не наш метод, но задумываться над причинами успеха противника надо. Тем более, что пограничники товарища Бери обнаружили еще один эшелон с реактивными истребителями в количестве 17 штук. Так что у нас будет что противопоставить пресловутой доктрине Дуэ. Подумайте о поощрении летчиков. товарищ Антонов. «Генштаб уже рассматривал этот вопрос, товарищ Сталин. Думаю, будет правильно наградить командира группы майора Аметхана Султана орденом Ленина, а остальных летчиков орденом Боевого Красного Знамени», предложил генерал, но Сталин не поддержал его идею. «Реактивный самолет – это совершенно новый вид оружия. По утверждению конструкторов Яковлева и Лавочкина, за ними будущее». И кто первым сумеет им овладеть лучше других, может быть спокоен за безопасность своих границ. Это очень важный вопрос товарищ Антонов, в котором не стоит мелочиться. Будет правильнее наградить орденами Ленина всех летчиков отряда, а командира представить к званию Героя Советского Союза. Майор Амедхан Султан уже дважды Герой Советского Союза товарищ Сталин. и вторую звезду героя он получил в июне этого года. «Да, я помню это!» – откликнулся Верховный и вновь мягко зашагал вдоль стола. Дойдя до его конца, он остановился, повернулся и, подняв голову, заговорил. «Бог любит троицу, товарищ Антонов! У нас уже и есть два летчика трижды Героя Советского Союза. Пусть будет третий, ну а если серьезно...» то ни в коем случае не стоит экономить на талантах, которые сэкономят нам миллионы. Так говорил американец Генри Форд, со временем ставший миллиардером. Не будем пренебрегать положительным опытом акул капитализма, тем более, что для восстановления страны нам важна каждая тысяча рублей. «Видите ли, в чем дело, товарищ Сталин?» – не сдавался генерал У майора Амедхана Султана не все в порядке с анкетой. По своей национальности он является крымским татарином, что, по мнению товарища Шикина, совершенно недопустимо. Сам Антонов ничего не имел против летчика, который за столь короткий срок сумел освоить сложнейшую технику. Однако при этом он полностью разделял позицию главы политического управления армии. Третий трижды герой должен был иметь Чистейшую анкету. Тяжело вздохнув, генерал посчитал, что разговор об обмятии закончен, но Сталин был иного мнения. У любого народа нашей великой родины есть герои и предатели. Так было, есть и, к сожалению, будет. Но никак нельзя, чтобы из-за грехи грязной кучки отщепенцев страдал весь народ, а тем более его лучшие представители. «Нельзя всех грести под одну гребенку, товарищ Антонов. Это сильно подрывает у людей веру в справедливость, в честность людей, стоящих во главе страны. Но не это сейчас важно. Мне интересно, с каких пор товарищ Шикин стал евреем?» «Простите, товарищ Сталин не понял», – переспросил вождя, удивленный Антонов. Это только у евреев национальность ребенка определяется по матери. У всех других национальностей национальность идет по отцу, любезно пояснил Сталин. А согласно анкете, отец Амедхана является лакийцем, так что многонациональному Советскому Союзу будет незазорно вслед за русским Покрышкиным и украинцем Кажидубом. иметь трижды героем Советского Союза славного сына дагестанского народа. Я думаю, что это будет правильным шагом. Передайте там товарищам, чтобы подготовили все необходимые документы». Слушаясь, товарищ Сталин», – с непроницаемым лицом ответил Антонов. Вождь сделал пометку в блокноте, а затем вернулся к рассмотрению дел. А какое у нас сложилось положение на центральном германском направлении? Что там произошло за сутки? Войска маршала Конева подошли к Эрфурту и остановились согласно приказу Ставки. Маршал Жуков предлагает силами его фронта нанести удар за Эльбу в основание Люнебургского выступа. Это, по его мнению, снимет угрозу с тылов маршала Рокоссовского и принудит американцев покинуть Саксонию, Генерал Штеменко считает подобные действия разумными и своевременными, Иосиф Виссарионович. «Товарищ Жуков явно засиделся без дела, и потому так рьяно рвется в бой. Однако на сегодняшний момент в этом нет никакой необходимости. Войска маршала Рокоссовского в ближайшее время выйдут к Рейну, и у англичан начнется полномасштабный кризис». и они будут вынуждены начать отвод войск из Саксонии, и из Вестфалии. Что же касается мысли потеснить американцев, то с этим прекрасно справляется маршал Кунев, имея перед собой буфер из немецких войск Венка. Прямое же давление на американцев с нашей стороны на данный момент крайне вредно и опасно. Передайте товарищу Жукову, пусть готовит войска к переправе через Эльбу, пусть пугает англичан и американцев, но переходить Эльбу ставка ему категорически запрещает. Категорически и под его личную ответственность. И пусть товарищ Штеменко это проконтролирует, резюмировал Сталин, справедливо раздав нетерпеливым сестрам по серегам. Теперь относительно войск маршала Конева. То, что они дошли до Эрфурта, прекрасно. Но дальше давить на противника не стоит, можно перегнуть. Надо оставить Изенхауэру золотой мост для почетного отступления из Тюрингии и Саксонии. А для того, чтобы это отступление началось побыстрее, пусть маршал Конев начнет наступать на Хофф и, по возможности, возьмет его. «Но Хофф — это Бавария, товарищ Сталин, американская зона оккупации!» — возразил генерал. «Вот и прекрасно! Пусть поторопятся и отведут свои войска от Бульзеня из всей Западной Чехии. А как только они выведут, мы уйдем из Хофа. Передайте это решение о товарищу Коневу и пусть приступает к его исполнению незамедлительно». Со второй половины июля американцы вслед за англичанами начали повсеместно освобождать пленных немцев из лагерей и тут же наступали на те же грабли, что и британцы. Не до конца доверяя Джерри, они вооружали их исключительно стрелковым оружием, в лучшем случае разрешая пользоваться фауст-патронами и минометами. Пушки, танки, а уж тем более самолеты остались за списком германского ленд-лиза. Соверши американцы этот шаг в июне или хотя бы в первых числах июля, и они получили бы опытного и в меру преданного союзника. Слово «реванш» хорошо открывало немецкие сердца, но теперь время было упущено. Хорошо вербовать союзников, когда у тебя все прекрасно, громко гремят победные фанфары, и каждый считает за честь быть твоим другом. И совсем иное дело искать себе союзников в годину горьких испытаний, когда любой замухрышка имеет наглость требовать заплатить за свою помощь вперед и при этом в твердой валюте. В конце июля мало кто из немцев желал отомстить русским свиньям за поруганный Фатерланд. Сарафанное радио в Германии тоже хорошо работало. И когда дядя Сэм решил осчастливить германских парней, сделав их своими союзниками, то не все немцы откликнулись на этот призыв. Очень многие, едва распахнулись лагерные ворота, разбежались по домам, честно избавившись от оружия и опостылевшие формы. Другие объявили себя фолькштурмом и занялись охраной маленьких городковых селений, и только небольшое число пополнило ряды армии Венка. Положение войск блистательного ума современности оставляло желать лучшего. Остальные силы последнего фельдмаршала Германии отчаянно пытались остановить продвижение войск маршала Конева в Тюрингии. Даже усиленные американскими танковыми соединениями и поддержанные американской авиацией, они были вынуждены отступать на запад, подпихиваемые русскими танковыми армиями. Другая часть армии Венка прикрывала фланги с соединением Третьей американской армии, все еще не покинувшей пределы Западной Чехии. Состав войск генерала пехоты Фридриха Шульца был очень разномастный. Сюда входили новобранцы из бывшей группы армии «Г», остатки из соединений группы армии «Центр», избежавшие пражского котла и часть сил 11-й армии генерала артиллерии Вальтера Лухта, сложивший оружие в конце апреля 1945 года в Гарце, получив свободу, старый вояка сразу же выказал полную готовность сражаться с русскими, с которыми, по его словам, не могло быть никакого мира. Присутствие в этой группе войск двух опытных генералов было, по мнению Венка, большим плюсом. Фельдмаршал считал, что они будут двумя главными основами, призванными сцементировать рыхлое воинство, доставшееся им в наследство от фюрера. Лучшие силы этой группы под командованием Лухта держали оборону на участке Плауэн-Ауэрбах на наиболее танкоопасном направлении. оперируя угрозой наступления русских танков, генерал сумел выбить у американцев несколько батарей противотанковых орудий, но это была капля в море. Полагая, что район плауен ноензальц надежно прикрыт двумя неширокими но глубокими озерами, Лухт сосредоточил почти все свои батареи вблизи Ауэрбаха. Здесь на стыке тюрингского и богемского лесов под прикрытием вековых дубов. Генерал намеревался поквитаться со своими заклятыми врагами, но этого не случилось. Главный удар советских войск пришелся на район Плауен. Именно по узкому озерному дефиле и по прилегающим к ним позициям врага молотили изделия конструктора Грапина в течение двух часов. Молотили с чувством, с толком, с расстановкой – Били по площадям с размахом, не опасаясь за нехватку снарядов или внезапного появления противника в воздухе. Полковые дивизионные корпусные орудия уничтожали все, на что им было указано или до чего они могли дотянуться. Никогда ни до, ни после эти места не слышали столь ужасной артиллерийской канонады, что, подобно сказочной гребенке, основательно перепахала по ту сторону озер всю территорию вдоль и поперек. Разрывы снарядов были столь часты и сильны, что все, кто находился на передней линии обороны, были либо убиты, либо бежали прочь от всепожирающего огня русских батарей. Бежала специальная группа взрывников, в обязанность которых входило уничтожение автомобильного моста через озеро, по которому проходила дорога из Цвекао на Плауэн. Когда штурмовые группы советских солдат захватили мостовые подмостки, в одном из блиндажей были найдены машины для подрыва, провода которых тянулись к мосту. Своеобразное оправдание немцев можно было сказать, что озерное дефиле обороняли молодые солдаты группы армии Г, никогда ранее не попадавшие под столь мощный артобстрел. Сам генерал вместе с ветеранами 11-й армии находился под Ауэрбахом, введенный в заблуждение данными воздушной разведки. Согласно сведениям, полученным от американских летчиков, основные танковые силы противника находились под Эрфортом. Против группы Лухта располагалось небольшое танковое подразделение, численностью менее двух рот дистанцированное в районе Ауэрбаха. В случае начала наступления противника имеющейся у него противотанковой артиллерии, Лухт рассчитывал остановить русские танки. А в случае прорыва пехоты противника в районе Озер, Он успевал вернуться на защиту города. Привычное мышление, что прорыв обороны противника русские будут осуществлять танками, сыграло с генералом злую шутку. Отряд майора Кочумасова, выявленный вражеской разведкой в районе Ауэрбаха, был сугубо отвлекающим фактором. Главную ударную силу русских, конную группу генерала Исыплиева, противник не обнаружил. Именно ей усердно расчищали дорогу на Плауин, изделия товарища Грабина, аккуратно перемалывая все и всех в межозерном дефиле. Мало кто попытался заступить дорогу конной лави, которая под грозное гиканье и залихватский свист, посверкивая саблями, устремилась в прорыв. Те же, кто все-таки рискнул помириться силами с удалыми кавалеристами, был ими обойден стремительным рывком, втоптан в землю копытами их лихих коней или пал от хлесткого удара шашкой с разрубленной надвое головой. Что для летящего, подобно молнии из расстояние от узкого дефиле до Плауэна. Всего лишь ослепительный миг, за который он пролетел весь этот путь, независимо от того, что это прекрасный немецкий автобан или просторное поле. В один миг, словно из-под земли, возникла конная лава у окраин Плауена и без раскачки стала занимать его. При этом кавалеристы входили в город не только по главной дороге. Подобно морской волне, они просачивались, вливались, проникали в Плауэн со всех сторон, каждую его щелочку. Для мирного бюргера нет ничего ужаснее, когда в его тихом городке неожиданно появляются дикие казаки, которые, по заверениям доктора Гебельса только и занимались. что насиловали всех немок без разбора и жарили младенцев на своих страшных пиках. Паника в одно мгновение захлестнула город и заставила его пасть к ногам победителей. Местный гарнизон послушно сложил оружие, успев передать генералу Лухту по радио о появлении русских казаков. Получив тревожные вести из города, Лухт решил оставить под Ауэрбахом заслон, а с главными силами двинуться на защиту Плауена. Уже началась переброска солдат, но в это время активизировались танки майора Кочумасова. Силами двух взводов они начали проводить разведку боем. Верхняя ее имитацию и Лухт был вынужден прервать передислокацию. Наступление врага было отбито. Четыре советских танка были подбиты или повреждены, но за эту победу немцы заплатили слишком большую цену. Идущие на помощь города войска попали под удар кавалеристов Плиева, которые после захвата Плауэна ринулись в разные стороны, подобно хищным щупальцам осьминога. Спешащие по автобану грузовики с солдатами внезапно подверглись удару со стороны леса, где совершенно не было дороги. Не зная, что дикие азиаты могут двигаться не как все нормальные люди, а так как им удобнее, немцы катили к городу, ограничившись лишь головным охранением. Про необходимость выставлять еще и боковое охранение они забыли, за что и жестоко поплатились». Выскочившие из леса кавалеристы не стали яростно рубить борта грузовиковой грозно бить шашками по броне головного бронетранспортера. Несущиеся прямо по полю конники обрушили на грузовики шквал автоматного огня, а приблизившись к колонне, забросали ее гранатами. Среди кавалеристов были такие асы, что прямо на скаку вели огонь из пулемета, не испытывая при этом ни малейшего неудобства. Приученные к выстрелам кони, пастушно несли всадника прямо к цели, управляемой одним лишь движением ног. Страшные казацкие сабли, которыми их обладатели могли разрубить человека с одного удара, были уже на десерт. Для особо упрямых и несговорчивых солдат германского рейкс У тех, кто воевал на южном направлении, к 11 армии вермахта были свои кровные счеты, объединенные простым и доступным девизом «Если враг не сдается, его уничтожают». Именно им руководствовались конники Исы Плиева в этом бою, после которого в живых мог остаться лишь тот, кто успел поднять руки или притворился мертвым. Истребление колонны уже приближалось к концу, когда на дороге появился Лухт с главными силами своего отряда. Отбив атаку Кочумасова, генерал на всех порах двинулся к городу и угодил к самому финалу боя. Германский солдат не зря считался лучшим солдатом в Европе. Быстро оценив обстановку и поняв, что авангард капитана Дица обречен, Лухт приказал разворачивать орудия и минометные батареи. Имея за спиной танки противника, Лухт совсем не собирался отсиживаться в обороне. Пушки ему были нужны только в качестве прикрытия для бронетранспортеров, которыми он намеревался протранить преградивших ему дорогу кавалеристов. Появление нового противника не осталось без внимания со стороны бокового прикрытия краснозаменных конников полковника Деркача. Обнаружив противника, он оказался перед дилеммой. Что делать? Атаковать или перейти к обороне? Первый вариант был особенно предпочтителен. натиск натиски новая победа, но Марко Гордеевич отказался от него. Для новой атаки требовалось время, а его суетившиеся возле орудий фигурки... Не собирались давать. В лучшем случае они накрыли бы казаков на полпути к позициям врага, а про худший вариант Деркач предпочел не думать. Последовала команда занять оборону, и через несколько минут стало ясно, что этот выбор сделан правильно. Градмин из снарядов ударил по тому месту, где сиротливо чадили грузовики капитана Дитца. Дорогу заволокли серые дымы разрывов снарядов, к которым вскоре присоединились дымы от загоревшихся машин. «Отлично!» – оценил работу своих артиллеристов Лохт. «Вилли, пусть артиллеристы поработают еще девять минут, а мы к этому времени будем готовы к атаке». Генерал махнул рукой адъютанту и зашагал к третьему бронетранспортеру, доверху набитому солдатами. предполагая раскатать русских кавалеристов при помощи курсовых пулеметов и бронированной мощи бронетранспортеров, Лухт и не подозревал, что у кавалеристов тоже есть чем ответить. Русские противотанковые ружья очень хорошо пробивали броню германских монстров в считанные минуты, на раз-два превращая их в красивую груду мусора. Разумеется, в умелых руках, которых в конной группе генерала Плиева, их было в большом количестве. Кроме них у кавалеристов оказались автоматы, пулеметы и даже минометы, залпы из которых сначала накрыли солдат, стремительно разбегавшихся прочь от подбитых бронетранспортеров, а затем ударили по батарее, расположившейся прямо на автобане. И теперь уже немецкие парни падали на живописных полях, сраженные осколками русских мин и громко кричали от нестерпимой боли и проклинали Гитлера и взывали о помощи к своим матерям. А тут, так не кстати, в тылу появились танки майора Кочумасова, прорвавшие слабый заслон Лухта и бросившиеся в погоню за противником. В войнах редко убивают генералов, тем более целых генералов артиллерии. Их, как правило, берут в плен и с почетом отправляют в тыл. Там из ценного трофея вытрясут все самое лучшее и с почетом отправят в лагеря, где он либо начинает писать мемуары, либо трудится на стройках народного хозяйства потом и мозолями искупает свои грехи, так сказать. Скорее всего, именно такая судьба и ждала генерала Лухта, если бы он... не служил в одиннадцатой армии рейха. Видимо, слишком много было грехов на совести этого человека или он очень сильно ненавидел своих победителей, неизвестно, но только Лухт сопротивлялся с яростью обреченного человека и погиб, так и не успев расстрелять всю обойму своего именного парабеллума. Именно этот пистолет с генеральской портупеей, фуражкой и воинской книжкой был доставлен в штаб генерала Плиева. Все остальное было залито кровью и превращено в лохмотья после удара шашкой. Очень удачно войдя в прорывы сходу, захватив Плауен, кавалеристы генерала Плиева стремительно наступали на юг, стремясь не дать противнику возможности закрепиться. Не зная усталости и страха, они скакали по баварским просторам, а вслед за ними спешили танки Качумасова. Весть о страшных казаках плыла по волнам радио, взрывала телефонные трубки, порождая панику и подавляя всякое желание к сопротивлению. Единственным местом, где советским кавалеристам было оказано сопротивление, был город Клейнсдорф. Имея подобно плавуину прикрытие фланга в виде озера и крутых оврагов, он представлял собой удобную позицию для обороны, и генерал Шульц решил им воспользоваться. Засевшие в каменных строениях солдаты оказались неуязвимы для конников Деркача. Разгоряченные маржи броском они попытались сходу взять Клейнсдорф, но быстро убедились, что этот орешек им не по зубам. Запас минометных мин у кавалеристов был ограничен, а выбить противника из домовых хозяйственных построек посредством стрелкового оружия было весьма затруднительно. Впрочем, кризис наступления быстро разрешился при помощи рации, прошло около часа и на помощь грозным русским казакам подоспели орлы майора Кочумасова. Его танки и самоходки принялись крушить очаги сопротивления, пустив Вперед спешившихся кавалеристов. Много, очень много было в этом баварском городишке окон, щелей и всевозможных бойниц, откуда велся огонь. На такой позиции можно было долго держаться, но, к сожалению, в арсенале оборонявшихся было только одно стрелковое оружие – Тщетно следили за действиями русских танков, прижавшиеся к щелям и бойницам обладателей фауст-патронов. Несносные азиаты не желали подставлять свои бока под удары смертельных гостинцев из министерства доктора Альберта Шпеера. Расположившись на безопасном расстоянии, они методично вгоняли свои ужасные снаряды в дома свободолюбивых баварцев – Раз за разом на воздух взлетало то, что строилось на века. Нет ничего отвратительнее, чем, скрючившись на полу вдыхать смесь пыли каменной крошки, вместе с запахом жженого, тротила и осознавать, что ничего не можешь сделать в ответ. «Единственное, что ты можешь, так это стрелять по перебегающим силуэтам врагов. Но с каждым водохом ты делаешь это все хуже и хуже». И ты торопишься выпустить по врагам весь автоматный рожок, ибо осознаешь, что помощь уже не придет, и жить тебе, возможно, осталось всего несколько минут. Горек удел проигравшего и славен удел победителя, что неторопливо поскрипывая гусеницами, подавил основные очаги сопротивления вдоль главной дороги, открыв дорогу пехоте. Постреливая по до ожившей огневой точки немцев, кавалеристы Плива преодолели опасный участок дороги и вошли в город. Двигаясь вдоль обеих сторон улицы под прикрытием танков, они подавили очаги вражеского сопротивления, уничтожая в первую очередь фаустников. Когда же их продвижение вперед останавливало хлесткая пулеметная очередь, то при к мостовой они терпеливо ждали огневой поддержки танкистов и самоходчиков. Около полутора часов продолжалось сражение за Клейнсдорф. Оборонявшие его немцы дрались отчаянно, но они ничего не могли поделать с тяжелыми аргументами советов. Попав под удар одного из них, выжившие немцы спешили отойти как можно дальше и поскорее, Танкисты все еще проводили зачистку сопротивления, когда часть кавалеристов вновь вскочили в седла и устремились к Хофу, до которого было рукой подать. Чудной птицей влетели не в притихший город. Ни одно окно, ни одна подворотня не посмела выстрелить по тем, кто разгромил лучшие соединения генерала Шульца. Ничто не напоминало в Хофе о войне. Только теплый ветер лениво качал множество белых простыней полотен, вывешенных почти из каждого городского окна. Капитуляция городка со всеми запасами хмельного баварского пива прошла мирно.